Глава 2. К четырем часам дня группа «Дон» в полном составе собралась на подмосковной базе. Не хватало только командира, полковника Богданова. Звонок с сообщением об общем сборе бойцы получили в два часа дня. Как всегда, от станции метро их забрал дежурный автобус. Год назад бессменный водитель Григорий Иванько ушел на заслуженный отдых, и группе дали нового водителя, а вместе с ним новенький микроавтобус латвийского производства RAV 2203. В 1976 году эта модель была чуть ли не эксклюзивом, так как производство микроавтобусов латвийские товарищи наладили всего год назад. О такой машине группа могла только мечтать. Современная двухконтурная система привода тормозов обеспечивала максимальную безопасность, Удобное раздельное кресло для всех пассажиров, металлические элементы салона, прикрытые мягкими накладками, и в довершение шика собственная эмблема, состоявшая из стильного силуэта машины, в которой латиницей вписана заводская аббревиатура RAF. Шик модерн, да и только. Микроавтобусом члены группы остались довольны, а вот с водителем за год совместной работы так и не удалось наладить контакт. Тридцатилетний парень оказался настолько замкнутым по натуре человеком, что за год члены команды полковника Богданова едва ли перемолвились с ним парой впраз. Все его общение с группой сводилось к односложным предложениям типа «Машина готова и можем ехать». На работу этот факт особо не влиял, но осадок после таких поездок всегда оставался. Вот и в этот раз водитель Илья Смирнов подал микроавтобус к месту сбора точно в срок, молча дождался, пока группа погрузит в салон вещи, также молча доехал до базы и, не прощаясь, уехал. Члены группы разнесли вещи по комнатам и собрались в кухне-гостиной. «Кто знает, для чего нас собрали на этот раз?» Вопрос задал лейтенант Зуйков, самый нетерпеливый из группы. Вопрос прозвучал, и все взгляды устремились на заместителя командира подполковника Дубко. Очередное звание Дубко получил через полгода после Богданова, а еще через год в группе начали поговаривать, что скоро Дубко сменит командира спецподразделения на его посту. Мимо Дубко эти разговоры, естественно, не прошли, и он, не особый любитель интриг и тайн, открыто задал вопрос Богданову. Тот пожал плечами, улыбнулся и заявил, что смена руководства спецподразделением в управлении не обсуждалась. Случилось это пару недель назад, и Дубко решил выбросить мысли о замене командира из головы, а заодно посоветовать своим товарищам попридержать языки. «Полковник Богданов звонил из управления, так что ни о каких подробностях речь не шла», — ответил Дубко. «И в котором часу он приедет на базу, тоже неизвестно». На этот раз вопрос задал капитан Дорохин. «Неизвестно, Коля. Скорее всего, он все еще утрясает вопросы с командировкой или прорабатывает план наших действий, так что у нас есть время на тренировку». Пояснил Дубком. «Казанец остается за кашевара, готовит ужин. Ночуем на базе, так что без еды не обойтись. Остальные на стрельбище, часовая тренировка». «Есть приготовить ужин», — вяло козырнул казанец, которому идея пострелять нравилась куда больше, чем готовка ужина. Остальные члены группы, радуясь, что их миновала участь казанца, один за другим вышли из домика. Дубко задержался. «Юра, заготовка не забывай про телефон», — напомнил он. «Командир может позвонить в любой момент, так что будь начеку». «Он должен позвонить?» «Не обязательно, но, возможно, не хочу, чтобы, сидя в управлении, ему пришлось ждать, пока мы соизволим ответить». «Я понял, Саша. Если Богданов позвонит, я тебя позову», — пообещал Казанец. К семи часам Богданов так и не приехал и не позвонил. Бойцы закончили тренировку, поужинали и разошлись по комнатам. Дубко обосновался в мансарде напротив телефонного аппарата и приготовился ждать. Отвечая на вопрос Зуйкова о цели сбора, Дубко слукавил. Командир действительно не сказал, куда на этот раз их планирует забросить, но все же кое-какую информацию Дубко получил. Богданов сказал, что дело связано с январскими событиями, из чего Дубко сделал вывод, речь пойдет о взрывах в Москве. А о чем еще может идти речь? События 8 января этого года стали самым шокирующим фактом, его обсуждали все и везде, Разумеется, в группе дело взрывников тоже не осталось без внимания. Когда члены группы только узнали о том, что в московском метрополитене произошел террористический акт, они стали рваться в бои. Бойцы были убеждены, такого преступникам спускать нельзя. Чтобы мирные граждане боялись выходить из дома, страшились передвигаться по городу, ездить на отдых в городские парки и заходить в продуктовые магазины за хлебом... Нет, такого они просто не могут допустить. Но в управлении решили, что навыки нелегалов им не пригодятся, и по большому счету они были правы. За ситуацию внутри страны несли ответственность совершенно другие структуры, но никак не нелегалы. Время шло, жизнь входила в привычное русло, и бойцы расслабились. Новых взрывов не последовало, а на розыск преступников, сконструировавших и подбросивших бомбу в вагон метро, руководство страны бросило все силы МВД и КГБ. У группы ДОН хватало забот вне страны, так что без дела они не сидели. По своим каналам они отслеживали ситуацию с ведущимся расследованием, но не более того. Уже никто из бойцов не заводил разговор, что стоило бы их спецподразделения подключиться к розыску виновных, устроивших взрывы, Все успокоились, и именно в этот момент командира спецподразделения вызвали в ПГУ, и оказалось, что группу все же решили привлечь к расследованию. Дубко сгорал от нетерпения. Ему до жути хотелось узнать, что же изменилось, почему вышестоящее начальство приняло решение привлечь нелегалов. Как только закончился короткий разговор Богданова с Дубко, Мозг заместителя командира работал не переставая. Он прокручивал в голове все известные ему факты по делу взрывников и не находил ответа на свой вопрос. Не находил, но продолжал искать, не в силах остановиться. Полковник Богданов приехал только к девяти часам вечера, загнал машину во двор и, прихватив дорожную сумку, вошел в дом. На звук приближающегося автомобиля в кухню-гостиную уже подтянулись все бойцы. «Здравия желаем, командир!» — за всех поздоровался подполковник Дубко. «Мы тебя заждались?» «Встреча заняла больше времени, чем мы ожидали», — ответил Богданов и бросил сумку у порога. «Пожевать есть что-нибудь?» «За весь день немаковые росинки во рту. Умираю с голоду». «Как ни быть, командир!» — казанец по-хозяйски махнул рукой, приглашая полковника за стол. Харчение, не какие, на питательность гарантирую». «Это он скромничает, командир», — выступил вперед Леха Лепилин. «Сегодня казанец кошеварил, такой вкуснятину наготовил. Мы чуть его стряпнем вместе с кастрюлей не слопали. И когда только он успевает кулинарные журналы читать. Не иначе, как по ночам изучает». «Все шутишь, Леха?» Богданов улыбнулся. Видеть группу в полном составе ему было приятно. «Раз казанец готовил...» Тебе, командира, почивать. Доставай тарелку. Но нет, этой чести я себя лишить не позволю. Казанец решительно отстранил кинувшегося к посудному шкафу Лепилина. Блюдо называется «Быстрый кулеш». Его моя бабушка готовила, когда мы с отцом на синокос ездили. Казанец достал тарелку и наложил из кастрюли щедрую порцию варева. Богданов потянул носом воздух, и рот наполнился слюной. «Ох, Юрок, скольких твоих талантов мы еще не знаем!» — весело протянул он. «Давай сюда свое варево, сил нет ждать». Десять минут в кухне был слышен лишь стук ложки о тарелку и довольное чавкание командира. Когда с едой было покончено, Богданов отодвинул тарелку в сторону, отхлебнул пару глотков крепкого чая и приступил к рассказу. Он в подробностях описал работу, проделанную оперативниками и контрразведчиками, после чего подвел итог. На данный момент оперативно-следственной группы разрабатывается основная версия. За взрывы в Москве несут ответственность члены Национальной Объединенной Партии Армении. В частности, их бывший лидер Степан Затекян. Однако генерал-майор Удилов считает, что эта группа недостаточно подготовлена, чтобы решиться противостоять Советскому Союзу. Почему бы и нет? «Много ли ума нужно, чтобы сварганить пару-тройку самодельных бомб и разложить их в общественных местах столицы?» высказал свое мнение Казанец. «Для того, чтобы устроить взрыв, может, и немного. Но их цель — запугать людей, заставить правительство тратить силы на поиски противника внутри страны, а это уже стратегия», — возразил Дубко. «Но ведь открыто никто так и не взял на себя ответственность за взрывы», — напомнил Казанец. Получается, что от стратегии запугивания они отказались. — В некоторых случаях неизвестный враг бывает страшнее известного, — заметил Богданов. — Или они набирают силу, прежде чем заявить о себе? — вступил в разговор Дорохин. — Я с казанцем согласен. Нет никаких доказательств того, что Национальную объединенную партию поддерживает более сильная организация. Так почему не предположить, что партия начала оперяться и действовать более нагло? Что вообще представляет собой эта партия?» «А вот это хороший вопрос», — похвалил полковник Богданов. «Тут у меня материалы по НОП, собранные за десять лет ее существования. Давайте вместе разбираться». Он достал из дорожной сумки объемистую папку, из нее извлек еще одну, потоньше, разложил на столе и начал читать. Организация основана в 1966 году. Тогда ее костяк составляли три человека. Айканус, Хачтрян, Шаген Арутюнян и Степан Затекян. Пройдемся по всем трем. Хачтряну, художнику, в то время исполнилось 47 лет. Затекян и Арутюнян, студенты, на момент создания партии им всего по 20. Их деятельность заключалась в написании программы НОП, текста клятвы, которую полагалось давать при вступлении в партию, создание печатного органа «Порос», в переводе с армянского «Маяк», и ведение пропаганды среди армянского населения о создании независимой Армении. В таком виде организация просуществовала два года. В 1968 году большая часть членов НОП была арестована и осуждена за антисоветскую пропаганду. Фактическим руководителем организации стал Паруэр Айрикян. На тот момент ему исполнилось 19. На свободе он пробыл всего год. Уже в 1969 году его арестовали за организацию подпольной группы, распространение изготовленных им листовок с протестом против российского шевинизма, с требованием вернуть Армении на Горный Карабах и Нахичвань и с призывами к независимости Армении. «Я помню этот процесс», — заявил Лепилин. Его называли «процесс двадцатилетних», потому что всем арестованным членам НОП на тот момент было всего по двадцать. А Эрикян известен в Армении тем, что сочинял армянские патриотические песни. И этот песенник спустя всего восемь лет превратился в террориста? Сомнительно как-то. «Призывы к борьбе с советской властью не так уж безобидные, заметил Дубко. «А у молодых людей кровь горячая, им только повод дай». «Может, и так», — не стал спорить Лепилин. «Айрекян был приговорен к четырем годам лагерей строгого режима», — продолжил Богданов. «После освобождения пробыл на свободе только год и снова попал в лагеря». «Выходит, отсидка его не отрезвила», — прокомментировал Дубко. «Нисколько». Уже находясь в заключении в 1974 году вместе с другим членом НОП Аршакяном, Айрекян решил подкорректировать программу «Партии» и «Устав». В этой программе Айрекян отверг антикоммунистические высказывания, которые преобладали в первой редакции программы. Теперь он заявляет, что Ноб стремится восстановить исторические границы Армении, но продолжает настаивать на независимости на выходе Армении из состава СССР, в то же время заявляя, что новая независимая Армения – станет дружественным СССР государством. В новой программе Айрикян предлагает добиваться всеармянского референдума, чтобы решить вопрос выхода из СССР. И сделать это он планирует под международным контролем. «Хочет, чтоб вопрос о выходе Армении из состава СССР решали в ООН?» «Да, Саша, именно этого хочет НОП», — подтвердил Богданов. Он делает упор на то, что в Конституции СССР не оговаривается, каким путем должно быть выражено желание населения Союзной Республики о выходе из СССР, и делает ставку на всеармянский референдум. То есть НОП планирует привлечь к референдуму не только армян, живущих в данный момент в Армении, а всех армян вообще. Предварительным условием такого референдума он видит обеспечение свободы выражения мнений каждого и, как одно из проявлений этой свободы, легализацию НОП. Всего этого он собирается добиться, находясь в заключении? В этой организации много людей, готовых добиваться целей, поставленных Айрикянам. Но, судя по записям в папке и в заключении, Айрикян и его соратники не успокаиваются – Голодовки в поддержку обращения в ООН, заявления с требованием легализации НОП, привлечение политзаключенных иных национальностей к решению вопроса о референдуме – все это лишь часть их деятельности, ведущейся в заключении. В апреле этого года была объявлена открытая правозащитная ассоциация, так называемая «Армянская Хельсинская группа», который состоит из граждан Армении. Они обнародовали декларацию, в которой объявили о том, что армяне желают, чтобы армянская ССР вступила в члены ООН. Но в этой папке, как я понял, нет информации о том, что НОБ добивается своих целей с оружием в руках или использует для их достижения террористические методы. Дубко склонился над столом и захлопнул папку с материалами по НОБ. Нас же интересует именно эта сторона вопроса. «Ты прав, Саша». «Ни одного упоминания жестокости или физической агрессии», — согласился Богданов. «Эта партия при ближайшем рассмотрении действительно не дотягивает до жестокого врага, способного принести невинных людей в жертву ради достижения своих целей». Выходит, Уделов прав, и сами организаторы НОП не додумались бы до такой акции. Дубко тяжело вздохнул значит нам придется искать тех, кто прикрывается именем НОП. Все верно, Саша. Нам нужно разбираться с этим вопросом. Но начинать придется все же с членов НОП. Удилов дал мне список членов партии, которые ведут активную деятельность на территории Армении. Завтра в восемь утра мы должны быть в аэропорту. Летим рейсом Москва-Ереван. Там нас встретят представители армянской госбезопасности. Встреча неофициальная по личной просьбе. Значит, все наши действия в Ереване будут проводиться на неофициальной основе, уточнил Лепилин. Да, мы летим не как сотрудники КГБ, а с экскурсионной целью. В гостинице селить нас не будут, предоставят отдельный дом в пригороде Еревана. Также должны обеспечить транспортом и в случае необходимости оружием. Все это мы получим на месте. Летим всей группой. — Да, в полном составе, Лёша. А сейчас всем нам не помешает отдохнуть. Если остались вопросы, готов на них ответить. — Вопросов нет, командир. — произнес Дубко, обведя взглядом команду. — Идем отдыхать, парни. Все разошлись по своим комнатам, в кухне остались только Богданов и Дубко. — Что ты обо всем этом думаешь, Слава? — Как только кухня опустела, — задал вопрос Дубко. «Пока рано делать какие-то выводы», — уклонился от прямого ответа Богданов. «Хотя генерал-майор Удилов показался мне знающим человеком». «Полагаешь, его предположение может оказаться верным?» «Думаю, это возможно. Чем больше я изучаю материалы по НОП, тем больше склоняюсь к версии Удилова. Партию НОП организовали двадцатилетние мальчишки, которым захотелось поиграть в войнушку. Вот как я это вижу». С другой стороны, организация существует уже больше десяти лет, и это нельзя сбрасывать со счетов. А что Старцев думает обо всем этом? Трудно сказать. Ясно одно, он всеми силами желает поддержать Удилова. Богданов выдержал паузу, прежде чем продолжить. Ты знал, что у Старцева при взрыве в метро чуть не пострадали родственники? Нет, впервые слышу. Удивление Дубко было искренним. И я не знал. Сегодня он сообщил об этом удилову Момент был соответствующий, и слова сами на язык просились. И все же мне показалось странным, что он ни разу не обмолвился об этом раньше. — Возможно, о таких вещах не так легко говорить. — Дубко пожал плечами. — И потом он не обязан открывать перед тобой душу. Пусть вы и служите с ним бок о бок уже не первый десяток лет, но это не дает тебе права обижаться на него за то, что он не пожелал поделиться с тобой своими переживаниями. К тому же, как я понял, никто не пострадал, верно? — Да иди ты, психиатр доморощенный! — Богданов фыркнул. Вон как завернул! — Не дает тебе права! — Повеселил? — Это хорошо. Дубко рассмеялся. — Ладно, Слава, расходимся. Нам тоже не помешает отдохнуть. Утром поднялись в шесть, наскоро позавтракали. Водитель пригнал RAV 2203 в семь, посигналил у крыльца, и группа в полном составе, загрузившись в микроавтобус, выехала в Москву. Ровно в восемь в аэропорт прибыл генерал-майор Старцев. Напутствовать бойцов спецподразделения не стал, лишь пожелал спокойного полета, перебросился парой-тройкой слов с Богдановым и уехал, не дожидаясь объявления посадки на рейс. Ту-154 забрал пассажиров и вырулил на взлетную полосу, а через несколько часов благополучно приземлился в аэропорту Звартноц в 12 километрах от Еревана. На площади у здания аэропорта группу ждал человек в штатском и с табличкой на русском языке «Исторические экскурсии». Оставив группу в небольшом отдалении, Богданов подошел к мужчине. «Здравствуйте, я Вячеслав Богданов», — представился он. «Здравствуйте! Я вас жду!» Альберт Макарчан!» — мужчина протянул руку для рукопожатия. «Автобус на парковке? Командуйте вашим людям! Повезу вас в город!» Богданов махнул рукой, бойцы спецподразделения «Дон» подхватили сумки и зашагали следом за провожатым. Заняли место в автобусе, Макарчан скомандовал водителю, и тот вырулил со стоянки. Пока ехали, Макарчан, как настоящий экскурсовод, подчевал гостей историями о достопримечательностях Армении. Рассказывал он увлеченно, с вдохновением, и бойцы поневоле заслушались. Автобус проехал почти весь город, прежде чем свернуть на второстепенную дорогу, ведущую к временному жилищу спецподразделения. Как только город остался позади, Макарчан перешел на деловой тон. «Во время вашего пребывания в Армении можете обращаться ко мне с любыми просьбами», сообщил он Богданову. «Транспорт, информация, связь с Москвой и прочие вопросы можете решать через меня. В доме есть телефон, он для связи со мной. На телефоне все время будет сидеть дежурный, он сможет в максимально короткий срок передать ваши просьбы и пожелания лично мне. С ним можете разговаривать открыто». «Отлично, хорошая связь всегда решает половину дела», поблагодарил Богданов. Что насчет транспорта? — Два автомобиля хватит? — спросил Макарчан. — Зависит от того, насколько активно нам придется передвигаться, — ответил Богданов. — В случае необходимости смогу организовать третий автомобиль. Сейчас же во дворе дома находится только два. Макарчан взглянул на Богданова и задал следующий вопрос. — Как у вас обстоят дела с армянским языком? Разговорная речь на базовом уровне, — подумав, — ответил Богданов. «Думаете, с этим вопросом могут возникнуть сложности?» «Для вас было бы полезнее понимать армянскую речь», — уклончиво ответил Макарчан. «Если придется разбираться с документами на армянском языке, обратитесь ко мне. Я либо сам помогу с переводом, либо пришлю человека». «И за это спасибо». Повторно поблагодарил Богданов. Пока шел разговор, автобус подъехал к небольшому белостенному домику, огороженному полисадником, и остановился у ворот. «Приехали?» — сообщил Макарчан. «Пойдемте, я вам покажу ваше временное жилище». Дом оказался уютным. Три комнаты и кухня, удобство во дворе, но дом натоплен и прибран. «В холодильнике запас продуктов на неделю. Задержитесь дольше, запасы пополним». Макарчан взмахом руки обвел комнату. «Телефон в дальней комнате, вода на улице в колодце, в сарае запас бензина в трех канистрах». Заправляться можете по талонам, а не в коробке на хлебнице. Располагайтесь. Надеюсь, здесь вам будет удобно. Не сомневаюсь, произнес Богданов. На случай, если будет нужно задержаться в городе на ночь, мы приготовили квартиру на проспекте Ленина. Пользоваться ею желательно только в крайнем случае, так как она принадлежит Комитету госбезопасности Армении, а вы здесь, на полулегальном положении. И все же страховка не помешает, так считает товарищ Удилов». А и ключи в той же коробке, где талоны на бензин. Товарищ Богданов, у вас ко мне остались вопросы? На данный момент нет, товарищ Мокротчан. Тогда я вас оставлю. Номер телефона записан на аппарате. Мокротчан пожал руку Богданова. Звоните. Он вышел, и спустя полминуты Богданов услышал звук отъезжающего автобуса. Все, парни, он уехал, громко произнес Богданов. Бросайте вещи, пора приниматься за делом. Он разложил на столе список, который дал ему Аудилов, карту Еревана и принялся изучать. Всего в списке значились шесть фамилий людей, которые по данным армянского КГБ стояли ближе всего к верхушке Национальной Объединенной Партии Армении, в частности к Степану Затекяну. Пятеро проживали в Ереване, шестой в 20 километрах от Еревана в городке Масис. У нас всего две машины, из той будем исходить, – заявил Богданов. Сегодня нам нужно установить слежку хотя бы за половиной человек из списка. Наиболее перспективными кажутся четверо, поэтому двоих откладываем на неопределенный срок. Из этих четверых нужно отсеять еще кого-то». «Зачем отсеивать, командир?» «Мы физически не сможем следить на двух машинах за четверыми», — пояснил Богданов. «Так за тремя тоже не сможем», — высказался Дорохин. «Не совсем так». Богданов обвел на карте круг. Здесь находится квартира Геворгиана, она всего в пяти километрах от нашего дома. Если ехать по Тбилисскому шоссе, получится пять. Если идти по прямой, то не больше трех с половиной километров. Это довольно близко, поэтому с Геворгианом поступим так. К нему приставим Уфимцева. «Дима, ты в хорошей форме. Если нужно будет вернуться сюда, Вариндж много времени не займет». «Согласен, командир?» произнес Уфимцев и взял со стола стопку бумаг с данными Геворгяна. «Считай, один под присмотром», — прокомментировал Дубко. «На очереди Аршакуни. Его дом стоит по проспекту Гая. Предлагаю отправить туда меня и Зуйкова. Подбросим Уфимцеву к дому Геворгяна и поедем дальше». «Согласен. Аршакуни ваш, Саша». «Кто остался?» — Лепилин заглянул в исписный убористым почерком листок. Перспективные обведены в круг?» «Да, здесь Шагинян, живущий в районе Гетапня по девятой улице, и Кудаян, проживающий в городке Массис. Шагиняна можно контролировать без машины, командир? Если он не слишком важная шишка, первый день я мог бы и на своих двоих его попасти», предложил Дорохин. «Кто в Массис поедет, тот меня и подбросит, а там буду действовать сообразно обстоятельствам». «Нет, Коля, в МАСИС мы пока не поедем. Есть информация, что в селе член партии Ноб только прописан. А где он проживает, армянской госбезопасности неизвестно. Все, что они знают, это то, что гражданин Кудаян два-три раза в неделю приходит в шахматный клуб, расположенный на проспекте Ленина, и нам лучше попытаться отследить его там. Этим займется Казанец». Юра, тебе достается машина, отвезешь Дорохина на Девятую улицу, выгрузишь, а сам поедешь в шахматный клуб. По данным КГБ, ян предпочитает вечернюю игру, приходит часам к семнадцати и не встает из-за стола до двадцати двух. Сейчас уже пятнадцать тридцать, взглянул на часы Казанец. Надо бы собираться, если хотим приехать раньше Кудаяна. Коля, ты готов выдвигаться? Готов, командир. Дима Уфимцев. «Ты готов?» «Всегда готов, командир!» Уфимцев довольно улыбнулся. Адрес запомнил, фото изучил. «Командир, я так понимаю, мне достается Азанян по улице Толстого?» Лепилин выдвинулся вперед, привлекая внимание командира. «Да, Азанян будет на тебе, но только не сегодня. Неохваченными у нас остаются Азанян и некто Пыщик. Насколько я понимаю, это не фамилия, а прозвище». Они подождут до завтра. Мы с тобой, Леха, остаемся на связи, чтобы иметь возможность подстраховать ребят. Третью машину Макарчан обещал дать завтра к полудню. Значит, к этому времени всем нужно вернуться для отчета в дом. В зависимости от результатов наблюдений, спланируем последующие действия. Вопросы есть? Номер телефона, по которому вам звонить, попросил Дорохин. Богданов продиктовал номер, написанный на передней крышке телефонного аппарата. Дважды повторил, чтоб все запомнили. «Готово», — за всех произнес Дорохин. «Держим связь по этому номеру. Еще вопросы?» «В контакт вступать можно?» — задал вопрос Уфимцев. «Только в случае крайней необходимости», — предостерег полковник Богданов. «Между вами существует языковой барьер» вы можете что то не так истолковать и будет недопонимание к тому же реакцию этих людей предугадать невозможно три их товарища находятся в заключении им собираются предъявить серьезные обвинения покушение на убийство убийство преступный сговор тут и политических статей не нужно и так на смертный приговор хватит как думаете появится ли у ваших подопечных желание откровенничать с вами о делах ноб «Я понял, командир, просто уточнил. С языком у меня вполне прилично. Я три года жил в Ленинакане, еще во время учебы в школе», — пояснил Уфимцев. «Диалект в Ереване не отличается от Ленинаканского. Вот я и подумал, что мог бы попытаться наладить контакт с Геворгианом. Вдруг удастся набиться ему в друзья». «Что ж, это меняет дело. Попробуй, Дима. Чем черт не шутит?» «Спасибо, командир», — поблагодарил Уфимцев. «А теперь все поконем, скомандовал Богданов. «Тем, кто не на колесах, по прибытии на место в первую очередь побеспокоиться о том, чтоб не мозолить глаза старичкам, мучающимся бессонницей». «Найти укрытие на ночное время. Мы поняли, командир». Губы Дарухина растянулись в улыбке. «Помните, как Зуйков в Париже забрался на дерево, а его старушка из пентхауса засекла и полицию вызвала?» «О, я помню!» — Лепилин подскочил на месте. «Зуйков тогда третьим заходом на смену заступил вместе со мной. Старушка была огонь, поверьте мне на слово. А свисток, помните? Как она в него дула! Чуть чоке не полопались!» «Вот Зуйков-молодчага. Умеет скрытное место для наблюдений выбирать!» «Ну, хватит куражиться. Отправляйтесь по местам, парни!» Богданов махнул рукой. Расходимся. Бойцы спецподразделения один за другим стали покидать дом, и вскоре полковник Богданов и капитан Лепилин остались в доме одни. Спустя час позвонил генерал-майор Удилов, справился, как ереванцы встретились с спецподразделением Дон, дал пару советов, как избежать общения с любопытными соседями, затем перешел к делу. «Сегодня снова допрашивали Степана Затикяна», — сообщил он. «Вернее, пытались допрашивать». На контакт он идти никак не хочет. Его подельники, Степанян и Багдасарян, соловьями заливаются. Они уже признались в том, что состояли в партии НОП, что привел их туда именно Затикян, и что он же убедил их совершить преступление против жителей Москвы. Но Затикян упорно молчит и вину свою признавать не собирается. Вот почему ваша помощь так необходима, Вячеслав Антонович. Мне пока нечего вам сообщить, товарищ генерал-майор. «Богданов пришел в замешательство. Они в Ереване не более трех часов, а Удилов уже каких-то результатов ждет. Мои бойцы выехали для наблюдения за объектами. Сколько продлится наблюдение, прежде чем появится результат, предсказать невозможно. Завтра в полдень все бойцы должны представить первый отчет, но это все. Никаких глобальных известий не предполагается». «Ничего, я понимаю. Подождем до завтра». — произнес Удилов. — Не думаю, что и спустя сутки у нас что-то кардинально изменится. Дайте нам время, товарищ генерал-майор. — Да, конечно. Работайте в привычном режиме, Вячеслав Антонович. Удилов попрощался и прервал разговор. Богданов положил трубку на рычаг и повернулся к Лепилину. — Хочу прогуляться. — Леха, остаешься на телефоне. Если будет звонить Макарчан, передай, я позвоню после двадцати двух. Заявление о Богданова прозвучало совершенно неожиданно, но Лепилин не решился выспрашивать, чего вдруг командиру захотелось погулять. Вместо вопросов Лепилин кивнул и пошел заниматься своими делами. Богданов оделся и вышел. Судя по карте, ему предстояло пройти около пяти километров, чтобы добраться до города. Полковник настроился на долгий путь, но ему повезло. Буквально у второго перекрестка мимо пронесся автобус со словом «Ереван» на информационном табло. Автобус остановился у столба со спецзнаком автобусной остановки. Богданов махнул рукой, подавая сигнал водителю, тот мигнул фарами, сообщая, что сигнал принят. Пробежав 50 метров, Богданов благополучно занял место в рейсовом автобусе, следующем до Еревана. Водитель оказался разговорчивым армянином, который вот уже 10 лет обслуживает маршрут по Абовянскому шоссе за ходом в Вариндж. Автобус ходит каждый час, начиная с шести утра и заканчивая одиннадцатью ночи. Я сам в Варинджа живу, так что мне удобно. Водитель охотно делился с Богдановым информацией. Утром встал, автобус завел, и через двадцать минут я на конечной остановке в Ереване. Протяженность маршрута небольшая за счет большого количества населенных пунктов, которые обслуживает мой маршрут. На том перекрестке, где я тебя подобрал, находится автобусная остановка. Еще одна чуть дальше, у магазина. А так, если нужно срочно попасть в город, звонишь мне домой и говоришь. Я друг ирана нужно в город. И все, мой сын тебя отвезет туда, куда нужно. Пожалуй, номер телефона не помешает. Богданов потянулся за блокнотом. Продиктуешь? А вот он, на самом видном месте висит. Водитель кивком указал на лобовое стекло. Богданов глянул на приклеенный прямо на лобовое стекло лист бумаги, на котором крупными цифрами были написаны номер телефона и имя водителя, и переписал номер в блокнот. Водитель продолжал болтать. — У нас в Аринже все просто. Люди хорошие, гостеприимные. — Ты правильно сделал, что выбрал наш поселок. В Ереване, конечно, хорошо, но воздух с нашим не сравнится. Природа у нас красивая, нет суеты и крикливости. По какой-то причине водитель решил, что Богданов переехал в Ориндж на постоянное место жительства, и переубеждать его полковник не стал. А водитель продолжал расписывать благо проживания в Оринджи. — Рыбалку любишь? За железной дорогой течет, река раздан. Рыбалка на ней — мечта любого рыбака. Места, конечно, знать нужно, но с этим вопросом я тебе помогу. Позвонить по телефону и сказать, я друг Ераза, — пошутил Богданов. — Ты быстро схватываешь, — рассмеялся водитель. — Так и есть. Если задумал отдохнуть или в город срочно съездить, или поломка какая в доме, да мало ли что людям понадобится. Позвони, я тебе помогу. Не тяжело круглые сутки в полной боевой готовности находиться, — полюбопытствовал Богданов. — Какая тягость доброму человеку помочь? — Никакой. Слова водителя звучали искренне. Ты человеку добро сделаешь, и он тебе тем же ответит. Так за разговорами Богданов не заметил, как автобус доехал до города. По самому городу автобус не курсировал, высаживал пассажиров на конечной остановке городского маршрута, идущего в центр, поэтому Богданов распрощался со словоохотливым водителем и вышел. Он огляделся в поисках телефона автомата, Таковый отыскался в нескольких десятках метров от остановки у продовольственного магазина. Богданов дошел до телефона автомата, по пути отыскал в кармане мелочь и, сняв трубку, набрал номер. Этот номер телефона он еще перед отъездом из Москвы выучил наизусть. Несмотря на то, что генерал-майор Удилов предоставил спецподразделению надежных людей, через которых они могли получать нужную информацию, Богданов предпочитал получить альтернативный источник сведений, такой, которому всецело доверяет лично он, а не кто-то из управления. К счастью, в Ереване такой человек у полковника Богданова имелся. С полковником Меджонковым Богданов познакомился лет 10 назад, незадолго до знаменательных событий в Чехословакии. Тогда группу заслали в приграничный из Грузии турецкий городок Хопа, и вся операция проходила на двух территориях. Меджонков тогда возглавлял рядовой отдел милиции в грузинском городе Хилвачаури, и его прикрепили к группе «Дон» как знатока местности. За две недели, пока шла спецоперация, Меджонков много раз оказывал действительно неоценимую помощь, а после окончания дела их с Богдановым общение не закончилось. За последние 10 лет многое поменялось. И Богданов, и Меджонков от майорских погон добрались до полковничьих. Меджонкова с повышением перевели из Грузии в Армению, где три последних года он возглавлял окружной отдел милиции при главном управлении МВД СССР. Пару раз после событий в Турции Богданов и Меджонков пересекались по службе, еще пару-тройку раз они встречались не по служебным делам и раз пять в год созванивались по телефонам. Несмотря на то, что общались они мало, доверие, возникшее между Богдановым и Меджонковым, только крепло, и их дружбу смело можно было считать состоявшейся на всю жизнь. Как только Богданов узнал, что его группу собираются запросить в Армению, он сразу вспомнил о Меджонкове. На иерархической лестнице уголовного розыска Меджонков занимал далеко не последнюю ступень. К тому же уже с полгода нес службу в самом Ереване. Поэтому Богданов подумал, что товарищ может что-то знать. Что-то из того, о чем не говорят на планерках, не упоминают в отчетах и так далее. Что-то, что поможет группе понять, оправдан ли ее приезд, или операция основана на домыслах генерал-майора Удилова и не имеет смысла. Гудки в трубке прервались бодрым, поставленным голосом. «Дежурной части, лейтенант Дроздов, слушаю вас». «Пригласите полковника Меджонкова», — произнес Богданов в трубку. «Кто его спрашивает, по какому вопросу?» «По личному. Скажите, Богданов звонит». «Ожидайте на линии». В трубке установилась тишина, а спустя пару минут зазвучал знакомый голос. «Здорово, бродяга! Чего не до домашней?» «Привет, Кайрат! Долго ждать, пока ты домой доберешься». «На этот раз по делу?» — догадался Меджонков. «Угадал. Сильно занят? Встретиться можем?» «В каком смысле?» — не понял Меджонков. «Разговор не телефонный», — пояснил Богданов. «Лучше бы встретиться лично и обсудить кое-что». «Так ты в Ереване?» В Ереване. Вот сукин сын, даже не позвонил, даже не намекнул. Все решалось в спешке, Кайрат. Так как, мы сможем встретиться? Сейчас? Желательно. Дай подумать. Меджонков с минуту молчал, в трубке был слышен только шелест бумаг, который он просматривал, затем снова заговорил. Освободиться смогу через час. Ты на машине? Нет, своим ходом. Где ты сейчас? «Назови адрес, я пришлю за тобой машину. Лучше сам приезжай. И желательно без водителя», — предупредил Богданов. «Даже так?» «Ладно, диктуй адрес, как освобожусь, подъеду». Ждать Меджонкова пришлось почти полтора часа. Богданов успел изучить все близлежащие торговые точки и зоны отдыха, пока дожидался друга. Меджонков подъехал, когда Богданов в очередной раз перешел из кондитерской лавки в сквер напротив автобусной остановки. Он посигналил, Богданов приветственно махнул рукой и быстрым шагом направился к машине. Меджонков, выйдя из машины, поджидал друга. «Здорово, бродяга!» — Меджонков сгреб Богданова в охапку. «Сколько лет, сколько зим! Как же я рад тебя видеть!» «Привет, Кайрат!» Богданов высвободился из дружеских объятий. «Рано радуешься. Сначала выслушай, с чем я к тебе явился». — Неважно. Работа — это одно, а наша дружба совсем иное. — Сколько мы с тобой не виделись? Год? Два? — Давно это было. Сразу и не вспомнишь. Богданов улыбнулся. — А ведь ты прав. Несмотря на обстоятельства, я чертовски рад тебя видеть. — Я всегда прав. Меджонков рассмеялся. — Садись в машину. Сегодня свежо, чтобы по полдня на улице торчать. — Свежо? Да ты смеешься. — Когда мы уезжали из Москвы, снега там было по колено, а у вас днем плюс пятнадцать. Сегодня плюс десять, и уже давно вечер. А по ночам у нас и до нуля температура опуститься может. В ноябре погода в Армении меняется очень резко, имея это в виду, Слава. Учту, Кайрат, не беспокойся. А в машину сесть я не против. Такие разговоры лучше вести не на ходу. Тогда, может, ко мне... Жена с детьми у своей матери, в Казахстане. Решили школьные каникулы там провести, так что я неделю холостяк. «Мне потом до места далеко добираться», — засомневался Богданов. «Я тебя отвезу, это не проблема», — пообещал Меджонков. «Зато пообщаемся с комфортом и без свидетелей». «Что ж, если ты настаиваешь, тогда поехали». «Вот и отлично. Садись в машину, прокачу тебя по Еревану с ветерком». Меджонков чел за руль, дождался, пока сядет Богданов. Завел двигатель. «До меня ехать километра три. Про работу будем дома говорить. А пока расскажи, как твои, как жена, как сын». «У них все хорошо. Елена работает. Артем в этом году окончил школу, поступил в Московский университет на физико-математический факультет». «Ого, сложное направление». Меджонков подсокал языком. «И как? Не жалеет еще?» «Два месяца прошло, еще рано о чем-то судить». Богданов улыбнулся. «За два месяца ни в одном деле разобраться не успеешь. А тут только учеба». «Не скажи», — возразил Меджонков. «Я вот когда в милицию попал, сразу понял, что это мое призвание. Выходит, тебе повезло, Кайрат. Надеюсь, Артему тоже повезет. Мои мальчишки тоже скоро оперятся, выпорхнут из гнезда. В этом году им по четырнадцать исполнится». Мать с ума сходит, боится, что одна останется. Лена это пережила. Поначалу тяжело было, потом привыкла. Зато на себя больше времени остается. Она без дел не сидит, записалась на курсы кройки и шитья, два раза в неделю в бассейн ходит, а по воскресеньям какие-то лекции в библиотеке читает. Одним словом, полная загрузка. Надо своей посоветовать, может, и ей полегчает. За разговором не заметили, когда ехали до дома Меджонкова. Оставив машину у подъезда, они поднялись на второй этаж скромной пятиэтажки и прошли в квартиру. «Иди сразу в кухню, я сегодня без обеда, так что будем одновременно и разговаривать, и ужин готовить». Пока подготавливали продукты для ужина, Богданов озвучил тему своего визита в Ереван, рассказал все, что можно было рассказать, не нарушая секретности. Меджонков слушал внимательно, и когда Богданов закончил говорить, сразу перешел к делу. «Вопрос, который предстоит решать твоей группе, важен для всех нас. В Ереване не афишируют причастность лиц армянской национальности к трагедии в Москве. На этот счет у местных существуют свои теории, и правительство Армении не небеспочвенно полагает, что слышать о том, что армяне взорвали мирных граждан Москвы, ни один армянин не готов». «Эта сторона вопроса меня не слишком тревожит». Заметил Богданов. «Моя задача — выяснить, кто стоит за взрывами в Москве. Я не утверждаю, что виноваты лица армянской национальности. Но если это правда, замалчивать данный факт ради успокоения души остальных армян я не стану. Ни в твоей компетенции оглашение подобной информации слава. Не забывай об этом, согласен Кайрат. Таких прав у меня нет, я просто неверно выразился». Разумеется, я не собираюсь выходить на центральную площадь Еревана с плакатом «Армяне против Москвы». Я имел в виду, что доложу своему начальству реальную обстановку вне зависимости от того, кто окажется главным виновником трагедии. — Какой помощи ты ждешь от меня, Слава? Над этим делом я не работаю и не работал. Голос Кайрата смягчился. — В кулуарах управления МВД эту тему почти не обсуждают. Такова установка руководства, так что я не представляю, какая от меня может быть польза. «Я и сам не знаю, Кайрат», — признался Богданов. «Просто я не слишком доверяю той информации, которую мне могут предоставить люди из местной госбезопасности. Нет, конечно, они не станут намеренно вводить меня в заблуждение, но я для них чужой, незнакомый человек. Даже те, кто пошел навстречу генерал-майору Удилову, когда он приехал в Ереван и встал во главе оперативно-следственной группы, и то не смогут доверять мне полностью. Я чужак, Кайрат, и это положение нужно исправить как можно быстрее. — С кем тебя свел Удилов? — задал вопрос Меджонков. — Некто Макрчан, зовут Альберт. Ни звания, ни должности не знаю, при знакомстве он назвал только имя и фамилию. — Невысокий, поджары, лет под пятьдесят, и глаза на выкате! — перебил Богданова Меджонков. — Да, все верно. Ты с ним знаком? Пересекались по служебным делам. Альберт макрчан заместитель начальника специального отдела управления госбезопасности, внутренняя разведка. Меджонков неодобрительно покачал головой. «Не самый открытый человек. На контакт идет плохо». «И как это вашему Аудилову удалось перетянуть его на свою сторону?» «Понятия не имею. Макарчан обеспечивает нас транспортом, жильем, продовольствием» а также в будущем обещал обеспечить и информацией, если таковая появится. Значит, мне не стоит ждать от него откровенности». «Этого я не говорил», — поспешил откреститься Меджонков. «Я лишь сказал, что не представляю, как генерал-майору удалось перетянуть Макарчана на свою сторону». «Почему это кажется тебе таким невероятным, Кайрат?» «Потому, Слава, что Макарчана я знаю как националиста. Для него все армянское априори свято». «За своих он будет стоять горой и не позволит запятнать честь ни одного из своих соотечественников». «Серьезное заявление», — после паузы произнес Богданов. «Ты понимаешь, что своими словами вписал Макарчана в список подозреваемых? Я не знаю, имеет ли Макарчан какое-то отношение к взрывам в Москве. Не имею ни малейшего представления, принадлежит ли он хоть к одной националистической партии». Замышляет ли недоброе против Советского Союза и его граждан? Но я знаю одно. В узких кругах Макарчан известен тем, что активно продвигает все национальное, в том числе язык, костюмы, исторические названия городов и сел, а также ратует за возвращение Армении исконных земель. — Хайрат, ты меня убиваешь. — Что делать, друг? Думаешь, было бы лучше, если бы я промолчал? — Разумеется, нет. «Но твое заявление сильно осложняет нашу задачу. Получается, что вместо поддержки я получил соглядатая из вражеского лагеря, и дом и машины могут оказаться на прослушке. Ни одно наше действие, ни одно перемещение не останется в тайне от врага». «Возможно, я ошибаюсь, и в жизни Мкротчана произошли серьезные изменения. Быть может, теперь он на нашей стороне?» «Ладно, оставим у Мкротчана. Подумай, Кайрат, с кем из местных оперативников ты мог бы меня свести так, чтобы тот, не задавая лишних вопросов, удержал бы меня в курсе того, как ведется следствие. Таких ты сейчас не найдешь, Слава. Говорю же тебе, местное население, в том числе и сотрудники милиции, близко к сердцу приняли январские события. И еще ближе то, что за ними последовало. Не станут они помогать тебе топить своих сограждан. А ты постарайся их убедить. — настаивал Богданов. — Поройся в памяти. Нужный человек и отыщется. — Слушай, а ты прав. — После минутного раздумья воскликнул Меджонков. — Есть у меня человек. И пост занимает как раз такой, какой тебе нужен. — Говори, кто это, где его найти, как наладить контакт. Стал задавать вопросы Богданов. — Внучатый племянник моего сваяка, — заулыбался Кайрат. — Зовут Аликом. Работает он при управлении МВД... — Но не на оперативной работе, а в техническом отделе. Плюс их еще систематически грузят аналитической работой. — Он обрабатывал материалы по делу взрывников? — спросил Богданов. — Вы их так называете? Только для удобства, чтобы сразу становилось понятно, о каком деле идет речь. — Хорошо. Значит, и я буду называть их так же. — И вот ответ на твой вопрос. — Да, Алик обрабатывал материалы по делу взрывников. Он тесно общался с ребятами из оперативно-следственной группы, так что в курсе всех событий, которые происходили с момента задержания не только Степаняна и Багдасаряна, но и Степана Затеяна. «Вижу, ты тоже неплохо осведомлен?» «Нет, только в общих чертах. Но фамилии этих троих у всех на слуху». «Когда я смогу встретиться с Аликом?» «Для начала мне нужно самому связаться с ним, обсудить детали, заручиться его согласием, и если он согласится, тогда придет твое время». «Ускорить никак нельзя?» «Имей терпение, Слава. Завтра я встречусь с Аликом. Ты можешь звонить после двух часов дня. Думаю, что-то для тебя у меня уже будет». «А теперь хватит о работе, ужин готов. Подсаживайся ближе к столу, буду тебя кормить». Меджонков наполнил тарелки ароматным варевом, и больше о работе они в этот день не говорили. Ближе к двум часам он отвез полковника Богданова в Ариндж. чтобы не светить конспиративную квартиру, Богданов попросил высадить его за пару кварталов до нужной точки. Только когда машина Меджонкова скрылась из виду, Богданов повернулся и пошел в нужном ему направлении. Впереди его ждали бессонная ночь и долгие размышления над полученной От товарища информацией.